Ты кротко зевнула и поставила на место тарелку. Мы услышали ветер. Мы услышали, как он несся и швырял ветками в стекло. Телефон? Нет. Я помог тебе с посудой. Высокие часы продолжали крушить юный корень, старую скалу. «Полночь», — сказала ты. «Что полночь молодым?» И внезапно праздничный блеск прошел, по пяти кедровым стволам выступили пятна снега, и патрульная машина на нашей ухабистой дороге остановилась с хрустом. «Снимите! Снимите снова!» Люди думали, что она пыталась пересечь озеро в Локеннеке, там, где азартные конькобежцы пересекают его... От Экса Дуая в особо морозные дни. Другие полагали, что она могла сбиться с дороги, свернув налево от бридж Роуда. А иные говорят, что она покончила со своей бедной юной жизнью. Я знаю, ты знаешь. То была ночь оттепели, ночь ветра с великим смятением в воздухе. Черная весна стояла тут же за углом, дрожа в мокром звездном свете на мокрой земле. Озеро лежало в тумане с наполовину затонувшим льдом. Смутная тень вступила с заросшего тростником берега в похрустывающую, переглатывающую топь и пошла к дну. Песнь Третье. Лив. Безжизненное древо. Ив. По-английски «если», по-французски «тис». Твое великое «быть может» — «рабле». Le grand peut -être. Последние слова Франсуа Рабле. Иду искать великое «быть может». Грандиозная патата. Игра слов на французском пут И английском potato картофель IPH, мирской институт, Институт I. Подготовки of preparation P к потустороннему Хавто И. Или если как мы называли его Великое Если, пригласил меня на семестр читать о смерти, преподавать червя как мне писал президент Макабер. Макабер. Зловещий. Примечание переводчика. Ты и я, и она, совсем еще крошка, переехали из Нью-Ая в Юшейд. Тень Тиса. В другом, выше расположенном штате. Пояснение про Тень Тиса добавлено переводчицей. В оригинале вымышленный город Юшейд намекает на английское ю — Тис. Я люблю высокие горы. От железных ворот ветхого дома, который мы там сняли, был виден снежный очерк, столь далекий и столь прекрасный, что оставалось лишь вздохнуть, как будто это могло помочь к ним приобщиться. IPH. Был и лавариум, и фиалка. Могила раннюю весной разума. Лавариум контейнер для выращивания личинок-насекомых. И всё же он упустил самую суть. Он упустил то, что всего важнее любителю былого, ибо мы умираем с каждым днём. В оригинале «For we die every day» мы умираем каждый день. Забвение процветает не на сухих бедренных костях, а на налитых кровью жизнях и наши лучшие вчера, сегодня только куча ссора, измятых имен, телефонных номеров и пожелтевших папок. Готов я стать цветочком или жирной мухой, но никогда не позабыть, и я отвергну вечность, если только печаль и нежность, смертной жизни, страсть и боль». Винного цвета хвостовой огонь уменьшающегося самолета близ Веспера. Твой огорченный жест, когда ушли все папиросы. То, как ты улыбаешься собакам. След серебристой слизи, оставленной улиткой на каменной плите. И эти добрые чернила. Это рифма, это картотечная карточка. Это тонкое резиновое кольцо, свивающееся в восьмерку, если уронишь, не предстоят новоумершим в небесах, хранимые годами в их твердынях. Вместо этого институт считал, что может быть разумней не слишком много ожидать от рая. Что, если некому там встретить новоприбывших? Нет ни приема, ни индоктринации. Наставление. Предписание. Английское. Что если вас кидают в безбрежность пустоты, потерявшего ориентацию оголенного духом совершенно одинокого, не завершившего того, что начал в никому неведомом отчаянии, с начавшим разлагаться телом, Неудобно раздеваемого в будничном платье, меж тем, как ваша вдова лежит ничком на смутной постели, сама, как смутное пятно в вашей растворяющейся голове. Презирая всех богов, со включением большого Б, IPH заимствовал периферийные осколки мистических прозрений И предлагал советы, янтарные очки против затмения жизни, как не впасть в панику, пока тебя превращают в духа, бочком скользя, как выбрать гладкую кривую и лететь, словно на саласках, навстречу плотным предметам, проскальзывать сквозь них или давать другим сквозь вас передвигаться. Эти образы позднее будут. Развитый в романе Набокова «Сквозняк из прошлого» Transparence Things, 1972 год. Как, задохнувшись в черноте, определить терру прекрасную, ячейку яшмы? Как сберечь рассудок в спирального типа пространствах? Какие меры принимать в случае несуразного воплощения? Что делать? если вдруг заметишь, что ты стал молодой и уязвимой жабой по самой середине проезжей дороги или медвежонком подпылающей сосной или книжным клещом в возрожденном богослове. Время означает последовательность, а последовательность — переменность. Поэтому времени не может не нарушить Таблица чувств. Советы мы даем, как быть вдовцу. Он потерял двух жен. Он их встречает, любящих, любимых, ревнующих его друг дружке. Русский перевод этого отрывка, начиная со слов «советы мы даем», содержится в последней части романа Набокова «Ада или отрада», 1969 год. Время значит рост, а рост не значит ничего в загробной жизни. Лаская все такого же ребенка, жена с льняными волосами скорбит у незабвенного пруда, задумчивым, наполненного небом. И также белокура, но в тени, с рыжинкой в волосах, обняв колени, ноги, на каменный поставив парапет, Сидит на парапете, другая, поднимая влажный взгляд к непроницаемой туманной синеве. С чего начать? Какую раньше целовать? Какую игрушку ребенку дать? Этот насупленный малыш, он знает ли о столкновении двух встречных машин, убившем бурной мартовской ночью мать и дитя? А та вторая любовь с подъемом голым ног в черной юбке балерины. Зачем на ней сережки из шкатулки первой? И зачем скрывает она рассерженное юное лицо? Ибо по снам мы знаем, как трудно говорить с милыми нам усопшими. Они не замечают нашей боязни, брезгливости, стыда, пугающего чувства, что они не точно те, что были. Ваш школьный друг, убитый на далекой войне, не удивлен, увидев вас у своей двери и полуразвязно, полумрачно указывает на лужи в подвале своего дома. «А кто научит нас?» Какие мысли звать на смотр? В то утро, что застанет нас шагающими к стенке под режиссурой Сатрапова Наймита. Павиана в мундире. Мы будем думать о вещах, известных нам одним. Империях рифм, сказочных царствах интеграла. В оригинале «Калькулюс» — «Исчисление». Математический термин, которым обозначаются разные отделы высшей математики. Прислушиваться к дальним петухам и узнавать на серой шершавой стенке редкий стенной лишайник. И пока нам связывают царственные руки, мы посмеемся над презренными, весело язвя ретивых кретинов. И шутки ради... Плюнем им в глаза. Не помочь также изгнаннику, старику, умирающему в мотеле с громким вентилятором, вертящим со взнойной ночи прерий, пока снаружи брызги разноцветного света доходят до его постели, как темные руки прошлого, дарящие самоцветы, и быстро приближается смерть. Он задыхается и заклинает на двух языках туманности, ширящиеся в его легких. Рывок, раскол, вот все, что можно предсказать. Быть может, обретешь ле гран неа? Великое ничто, французское. Быть может, протянешься опять спиралью из глазка клубня. Как ты заметила, когда мы проходили в последний раз близ института, право, я не вижу различия между этим учреждением и адом. Мы слышали, как гоготали и фыркали сторонники кремации, покуда могильщиков изобличал реторту, как помеху при рождении духов. Могильщиков в оригинале граберман от немецкого гребер могильщик риторта имеется в виду реторта печи в которой сжигают тела в крематориях мы все избегали критиковать религии знаменитый стар оверблю рассмотрел роль планет как пристаней для душ обсуждалась судьба зверей китаец дискантом разглагольствовал об этикете чайных церемоний с предками и до какого восходить колено. Я рвал в клочья фантазии Эдгара По и разбирал детские воспоминания о странных перламутровых мерцаниях за гранью, недоступной взрослым. Среди наших слушателей были молодой священник и старый коммунист. IPH мог по крайней мере соперничать с церковью и с партийной линией. В позднейшие годы он захирел. Буддизм укоренился. Медиум протащил контрабандой бледное желе и витающую мандалину. Фра Карамазов, бормоча свое идиотское «все позволено», пролез в иные классы. Фра. В переводе с немецкого «брат». И во исполнение желания рыбки-зародыша в матке стая фрейдистов потянулась к могиле. «Это безвкусное предприятие кое-чем помогло мне. Я понял, что надо игнорировать при моем обследовании смертные бездны. И когда мы потеряли наше дитя, я знал, что не будет ничего». Никакой самозваный «дух» не коснется клавиатуры сухого дерева, чтобы выстукать ее ласкательное имя. Никакой призрак не встанет грациозно, чтобы нас приветствовать в темном саду Блискарии. Ты слышишь этот странный звук? Это ставень на лестнице, мой друг». Этот ветер. Не спишь, так зажги и сыграй Со мною в шахматы. Ладно, давай. Это не ставень, Вот опять в углу. Это усик веточки Скребет по стеклу. Что там упало С крыши скатясь? Это старуха зима Свалилась в грязь. Мой связан конь, Как тут помочь? Кто мчится так поздно сквозь ветер и ночь? Это горе поэта. Это ветер во всю свою мощь. Мартовский ветер. Это отец и дочь. В оригинале Чайлд. Ребенок. Позднее наступили минуты, часы, целые дни, наконец когда она отсутствовала из наших мыслей. Так скоро бежала жизнь, эта мохнатая гусеница. Мы поехали в Италию. Валялись на солнце, на белом пляже с другими розовыми и коричневыми американцами. Прилетели обратно в свой городок. Узнали, что сборник моих очерков неукращенный морской конь» Был повсеместно восхваляем. За год разошлось 300 экземпляров. Вновь начались занятия, и на склонах, где вьются дальние дороги, был виден непрерывный поток автомобильных фар, возвращающихся к мечте об университетском образовании. Ты продолжала переводить на французский Марвеля и Донна. Английские поэты Эндрю Марвел 1621–1678 годы и Джон Дон 1572–1631 годы. То был год бурь, ураган Лалита пронесся от Флориды до Мэна, Марс рдел, женились шахи, шпионили угрюмые русские. Лэнг сделал твой портрет, и как-то вечером я умер. Клуб Крэшоу заплатил мне за то, чтоб я обсудил, чем нам важна поэзия. Ричард Крэшоу, около 1613-1649 годов. Английский поэт-метафизик. Я прочел мою проповедь скучную, но краткую. Когда я спешил уйти, чтобы избежать так называемый период вопросов в конце, один из тех придирчивых господ, которые посещают такие лекции только для того, чтобы сказать, что не согласны, поднялся и ткнул трубкой в мою сторону. И тут оно случилось. Приступ. Транс. Или один из моих старых припадков. В первом ряду сидел случайно доктор. Как по заказу. Я упал к его ногам. Мое сердце перестало биться. И несколько мгновений, как кажется, прошло, пока оно толкнулось и снова потащилось по более решительному назначению. Теперь прошу вас дать мне ваше полное внимание. Я не могу сказать откуда, но я знал, что я переступил рубеж. Все, что я любил, было утрачено, но не было аорты, чтобы донести о сожалении. Резиновое солнце после конвульсии закатилось, и кроваво-черное ничто начало ткать в систему клеток, сцепленных внутри клеток, сцепленных внутри единого стебля, единой темы. И ужасающе ясно на фоне тьмы высокий белый бил фонтан. Я понимал, конечно, что он состоит не из наших атомов, что смысл того, что я видел, не наш был смысл. При жизни каждый разумный человек — скоро распознает обман природы, и на глазах у него тогда камыш становится птицей, сучковатая веточка гусеницы-пиаденицы, а голова кобры — большой, угрожающе сложенной ночницей. Но что касалось моего белого фонтана, то замещаемое им могло, как мне казалось, быть понятно только для обитателя этого странного мира, куда я лишь случайно забрел. Но вот я увидал, как он растаял. Хотя еще без сознания я снова был на земле. Мой рассказ рассмешил доктора. Он усомнился, чтобы в состоянии, в котором он меня нашел, «Можно было галлюцинировать или грезить в каком бы ни было смысле. Позже, возможно, но не во время самого коллапса. Нет, мистер Шейт. Но, доктор, я ведь был загробной тенью». «Напоминаю, что Шейт по-английски значит «тень», примечание переводчика». Он улыбнулся. «Не совсем» всего лишь полутенью. Все же я не уступал. В уме я продолжал переигрывать все, что было. Снова я сходил с эстрады, и мне было странно, жарко. Я видел, как тот субъект вставал, и опять я падал. Не потому, что скандалист ткнул трубкой, а, вероятно, потому... Что срок настал толкнуться и затрястись дряблому дирижаблю, старому расшатанному сердцу. От моего видения дуло правдой. Оно имело тональность, сущность и необычайность своей особой реальности Оно существовало. Меж тем, как проходило время, Его бессменная вертикаль сияла победно. Часто раздраженный наружным блеском обыденщины и раздора, я обращался внутрь себя, и там, на заднем плане души, стоял он, старый, верный, как гейзер в Елостонском парке. Слова, как гейзер в Елостонском парке, добавлены переводчицей. Old Faithful — гейзер в Елоустонском национальном парке Вайоминга, названный так из-за регулярности выбросов фонтанов горячей воды. Его присутствие всегда дивно меня утешало. Потом я как-то раз наткнулся на то, что показалось мне параллельным явлением. Это была статья в журнале о некой госпоже З, чье сердце было возвращено к жизни массажем руки проворного хирурга. Она рассказала репортеру о стране пеленой, И рассказ заключал в себе намек на ангелов и сверкание цветных окон, и тихую музыку, и кое-что из книги гимнов, и голос ее матери. Но в конце она упомянула дальний ландшафт, туманный сад, и дальше я цитирую, «Вдали за садом, как будто через дым, я мельком разглядела высокий белый фонтан и проснулась». Если на неназванном острове капитан Шмидт видит нового зверя и ловит его. И если немного позднее капитан Смит привозит оттуда шкуру, то этот остров не миф. Наш фонтан был указательным столбом и знаком. Он объективно существовал во тьме. Крепкий, как кость, вещественный, как зуб почти банальной в своей мощной правде. Статья была написана Джимом Коутсом. Джиму я сразу написал, получил от него ее адрес. Проехал 300 миль на запад, чтобы с ней поговорить. Прибыл. Был встречен пылким мурлыканьем. Увидел эти голубые волосы, веснущатые руки, восхищенный орхидейный вид и понял, что попался. Кто упустил бы случай повстречать такого знаменитого поэта? Как мило было, что я приехал. Я отчаянно пытался задать свои вопросы. Их отметали. В другой раз, как-нибудь, быть может, журналист еще ей не вернул ее заметок. Не следует настаивать. Она пичкала меня кексом, все это превращая в идиотский светский визит. «Я не могу поверить», — она сказала, «что вот это вы. Мне так понравились ваши стихи в синем журнале, те, что о Монблоне». Искаженный ее произношением Монблан. По-французски «Белая гора». «У меня есть племянница», которая поднялась на Маттерхорн. Вторую вещь я не могла понять. Я говорю о смысле. А самый звук, конечно, но я так глупа. Она и впрямь была. Я мог бы настоять. Я мог бы заставить ее рассказать мне больше о белом фонтане, который мы оба видели за пеленой. Но если подумал я, упомянуть эту подробность, она набросится на нее, как на духовное родство, сакраментальные узы, мистически объединяющие нас. И тотчас наши души б оказались сестра и брат, трепещущие на краю нежного кровосмешения. «Ну, — сказал я, — Мне кажется, становится уж поздно. Заехал я и к Коуцу. Он опасался, что засунул куда-то ее записки. Он достал свою статью из стальной картотеки. Все точно, я не менял ее стиля. Одна есть опечатка, не то чтобы важная. Гора, а не фонтан. В английском языке эти слова отличаются одной буквой. mountain, fountain. «Фаунтин». «Оттенок величавости». В оригинале «The Majestic Touch», что может означать, кроме того, «величественный штрих». Характерная черта. «Жизнь вечная на базе опечатки». «Я думал на пути домой», Не надо ли принять намек и прекратить обследование моей бездны? Как вдруг был осенен мыслью, что это-то и есть весь настоящий смысл? Вся тема контрапункта, не текст, а именно текстура, не мечта, а совпадение, все перевернувшее вверх дном.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 «Да, хватит и того, что я мог в жизни найти какое-то звено-зерно, какой-то связующий узор в игре, искусное сплетение частиц той самой радости, что находили в ней те, кто в нее играл». Неважно было, кто они, ни звука, ни беглого луча, не доходило из их затейливой обители. Но были там они, бесстрастные, немые, играли в игру миров, производили пешки в единорогов из кости слоновой и фавнов из Эбена, тут зажигая жизнь долгую, там погашая короткую, убивая балканского монарха, заставляя льдину, наросшую на высоко летящем самолете, свалившись с неба, наповал убить крестьянина, пряча от меня ключи, очки или трубку, согласуя эти события и предметы с дальними событиями и с предметами исчезнувшими, узор творя из случайностей, и возможностей. В шубе я вошел. Сибилла, я глубоко убежден. Закрой, мой милый дверь. Как съездил? Чудно, но важнее, я воротился, убежденный в том, что могу нащупать путь к некой, к некой... Да, мой милый, слабой надежде.